Эпилог «Ваше сиятельство?» Степенно вышел к нам в холл Эмиль и поклонился. вашу светлость?» «Эмиль, как дети?» Сняв перчатки, я отдала их подбежавшей ко мне Моне. «Малыши спят. Юные леди мучают старшего брата», флегматично ответил наш верный дворецкий. «О, Лексенталь приехал!» Оживился Рикардо. «Он наверху?» «Они все в саду, ваше сиятельство!» ответила вместо Эмиля Мона и тут же обратилась к герцогу Антиону, приехавшему с нами. «Лордис Перо, обед скоро подадут». Глава магического надзора последние шесть лет был частым гостем в нашем доме. На службе я пребывала под его руководством, но в неформальной обстановке он уже давно стал другом не только моего супруга, но и моим. Даже скорее не другом, а кем-то вроде дальнего родственника. Тайна нашего с ним родства вскрылась случайно и отнюдь не по моей вине, просто роды первых близняшек были тяжелыми». Я мучилась, потеряла много крови. Приглашены были не только целители, но и один из сильнейших магов королевства, герцог Антион. И вот как раз тогда, когда я думала, что все не разражусь умру, его магия показала, что у нас имеется кровное родство. Ох, как он орал тогда на всяких беловолосых дур, которые не в состоянии проследить, кто у них в родне. Этой сами дури было все равно, она тоже кричала и стонала, потому что нельзя обезболить рода совсем» выгнав тогда всех, кроме рикардо Антион принялся вытаскивать с того света свою, как оказалось дальнюю родственницу и ее дочерей. Вытащил. А когда я оклемалась и выздоровела, устроил грандиознейший допрос. Я сначала отказывалась что-либо говорить, уйдя в несознанку. Но потом все же призналась в том, что мне рассказал фамильный призрак. И сразу предупредила, что ни за что в жизни не признаю наше родство публично. Никогда не соглашусь опозорить род Диэлдре и признать тот факт, что одна из его представительниц нагуляла ребенка от брата короля, так что его светлость как хочет, а я не имею ни малейшего отношения к королевской фамилии. Ни я, ни моя кузина, ни мои дети. И никто не заставит нас признать эти кровные связи. Будем отрицать все даже перед богами. А так как знаю об этом только я, то и тайна эта уйдет со мной в могилу». Антюан был недоволен, притащил нас с реком на виллу и, используя меня в качестве переводчика, переговорил с Касселем. Тот подтвердил, но тоже встал на мою сторону. Заявил, что даже если к нему вызовут некромантов и станут допрашивать, не выдаст тайну своей драгоценной Лауры и ее потомков. Ничего не было. Все сплошные, ничем не подтвержденные догадки и грязные сплетни. Никакого отношения Эрика и ее кузина к королю не имеют. И так и останется навсегда. Нечего впутывать милых девочек, которые так настрадались, в грязные игры, и давать хоть малейший повод использовать их в политических дрязгах. Поразмыслив, его светло согласился, что так лучше. Не знаю только, доложил ли он об этом его величеству и кронпринцу. Надеюсь, все же нет. Во всяком случае, король никак не показывал, что в курсе нашей дальней родственной связи. Но сам глава магического надзора относиться ко мне стал ощутимо теплее, примерно как к дальней кузине. А уж наших с реком близняшек вообще баловал, и они ему отвечали взаимностью. Поскольку малышки не сразу научились говорить правильно, то его светлость долгое время они встречали двойным радостным криком «Тя-тя-тя!» и повисали на нем, как белки, облепив с двух сторон. Мне кажется, Рик даже немного ревновал дочек к другу. Но еще больше девчонки любили своего старшего брата. о о, -о это была даже не любовь, а обожание. Взаимное. Стоило ушастому высокому красавцу-полуэльфу приехать из лицея или позднее уже из Академии магии, как стены вздрагивали от счастливого детского визга. Как же! Явился самый лучший на свете прекрасный любимый брат. С момента, как Лекс переступал порог родного дома, Для Марселины и Орландины переставали существовать все, даже мама с папой. Ну, серьезно. Родители, нянюшки и слуги рядом каждый день, а обожаемый братишка появляется раз в неделю, а то и реже. Лексенталь платил им тем же. Пока они были совсем крошки, не спускал с рук и даже сам менял пеленки при необходимости. Когда девчонки немного подросли, учил их ходить и разговаривать, кормил с ложечки и утирал слезы. Вот и сейчас, раз мой добрый дружочек и пасынок дома... Можно даже не пытаться привлечь к себе внимание Марселины или Орландины. Наверняка эти трое полностью поглощены друг другом, и компания им не нужна. К тому же на мельху в люльках спят наши вторые близнецы – Фредерик и Филипп. Им всего полгодика. Они пока не могут составить компанию своим четырехлетним сестрам в шалостях и проказах. «Мона, скажи детям, что мы приехали, и скоро обед», – обратилась к своей горничной. «И напомни, что Лина и Дина должны переодеться к обеду. Им уже по четыре года». «Благовоспитанные юные леди должны выглядеть пристойно. Заодно сообщи Лексу, что ему привезли новые костюмы, а не в гардеробной. А то девчонки наверняка вымазали его с ног до головы». «Это точно, Леди Эрика!» прыснула от смеха Мона. «Они утащили с собой большую банку вишневого варенья. Сказали, что будут кормить своего любимого брата с ложечки». «Мое вишневое варенье?» притворно возмутился Рикардо. «Кто вскрывал сейф?» «Господин Лексенталь. Юные леди стояли на стремик как они изволили выразиться, и караулили, чтобы их никто не застукал. Меланхолично ответил дворецкий. Поклонился и отправился отдавать распоряжение слугам. Герцог Антион захохотал и воскликнул. «Вот почему мне нравится бывать в этом доме, так потому что здесь всегда творится сущий кавардак, а все дети дикоса, маленькие демонята». «Не все», — обиделась я. «Филипп и Фредерик очень милые маленькие мальчики и хорошо кушают, спокойно спят. Дрыгают ножками, агукают и ползают. «Да-да, Антион», антиона обнял меня Рик и поцеловал в висок. «Не наговаривай на нас. Ничего, это ненадолго. Ещё с годик у вас есть на спокойную жизнь. Потом они превратятся в таких же беспокойных созданий, как и Марселина и Орландина. Элексу придётся удирать подальше. Его эльфийские уши не выдержат нежных чувств уже четырёх братьев и сестёр». Я улыбнулась. «Хорошие у моего пасынку уши, крепкие. И уклоняться, и беречь их он отлично умеет. Не зря я его водила на уличные бои. Этого шустрого и гибкого красавца так просто не поймаешь, если он сам не сдастся. Вот как доказал мне, что способен уклоняться, так и уши мы ему прокололи, как я и обещала. И каждые каникулы после того, как я проверяла его бойцовские навыки, мы добавляли по сережке. Сейчас лексенталю 20, и каждое его ухо украшают по несколько маленьких сережек. Окружающие считают это какой-то непонятной эльфийской модой. Но я всегда на стороне Лекса. Так что Рику ничего не оставалось, как смириться с тем, что теперь за его внебрачного сына отвечает мачиха И эта самая мачиха устроит конец в это любому, кто посмеет обидеть ее пасынка. А вот нормальной бабушки у наших детей нет. Так же, как ее не было и у Лексенталя. Леди стебана проигнорировала нашу свадьбу и просто не явилась. Хотя ей, конечно же, было отправлено приглашение. Не могу сказать, что мы расстроились. Наоборот, и Рикардо и Лекс вздохнули с облегчением. Но после рождения девчонок вдовая маркиза Эстебана все же приехала. Некоторое время стояла, разглядывая младенцев в люльке с годливым выражением на лице. Мы с Рикардо молчали, лишь были на страже. Все же адекватностью сия дама не отличается. Наконец, поморщившись, она развернулась и вышла прочь из детской. Дошла до первого этажа, проигнорировала предложение выпить чаю. А потом все же остановилась на пороге и, не глядя на меня, как будто я и не существую, сказала своему сыну. «Ты полностью меня разочаровал. Ошибка юности. Полнейшая глупость в последующие годы. Так и не избавился от бастарда. Женился на... А ведь ее величество сватало тебе достойных девушек из приличных семей. Не то, что это. Так еще и детей она тебя нарожала. Словно дворовая кошка. Девчонки, да еще в двойном комплекте. Сплошное разорение и на приданное. А наследника титула так и нет. Все уйдет эльфийскому ублюдку». «Не переживайте так, мама» сложив руки на груди, холодно произнес Рикардо. «И уж точно не ваша забота, к кому уйдет титул и состояние маркизов Дикассана. Вы уже не принадлежите нашему роду. Я очень рад, что его величество прислушался к моей просьбе, и вы теперь отлучены». Лицо леди перекосило от ярости. Впрочем, она сдержалась, не стала кричать и скандалить. Поправила прическу, вздернула подбородок. «То, что меня выдали замуж за твоего отца, моя самая большая беда». Передать не могу, как была счастлива, о вдовев. А ты... Второе мое разочарование. Впрочем, чего еще можно было ожидать от твоего папаши? Его ребенок такой же упрямый и неуправляемый, как и он. Ты мать ни во что не ставил, да еще и опозорил на все королевство. Полагая, ваш новый муж подходит вам больше, чем покойный маркиз Дикасана, заметила я и взяла Рика за руку. Его аж трясло от обиды и злости, но он сдерживался и молчал. Леди Эстебанов скинулась зашипела. Меня она ненавидела еще больше, чем своего сына и старшего внука. «Мы уезжаем из столицы», — процедила она. «Его Величество?» Он приказал. «Впрочем, мне все равно здесь больше нечего делать. Играть в карты я больше не могу, по твоей милости, Рикардо. Никогда не прощу тебе того, что из-за тебя королевский маг ментально вмешался в мой разум». «Да, мы слышали об этом», — вновь ответила я. «Только вы не правы, леди стебана Это была инициатива Его Величества Эдварда. Он не хотел, чтобы вы разорили нового мужа которому и так пришлось выплатить часть ваших долгов. Ваши имущество имения и дом в столице не покрывали их. Мне достался очередной ненавидящий взгляд, после чего бывшая маркиза Ди Кассана, а ныне баронесса Ди Орелонт, произнесла. «Я уезжаю. И, надеюсь, больше никогда не увижу ни тебя, Рикардо, ни твою эту, ни всех твоих потомков. Я вычеркиваю тебя из своей жизни и памяти. Нет у меня сына». «Счастливого пути, леди Ди Орелонт», склонил голову маркиз Ди Кассана. Я же только сильнее сжала его руку. В тот же день она покинула столицу со своим новым мужем, и больше мы ее не видели. Отдав распоряжение, мы с мужем отправились наверх, чтобы переодеться к обеду. Утренний визит в королевский дворец требовал соответствующих нарядов, а дома хотелось чуть более неформальной одежды. Герцог Ансион подождет внизу. Уверенно, ему уже подали бокал вина или арманьяка. По пути мы заглянули в детскую к малышам. Те не спали, играли с погремушками. А их няне переговаривались и развлекали маленьких лордов. «Ваше сиятельство, будущий маркиз Дикассано, как ваше настроение?» Рик с улыбкой взял на руки Фредерика. «А как себя чувствует будущий граф Диэлдре?» приподняла я и расцеловала в пухлые щечки Филиппа. С улицы доносили заливистый смех девочек и возгласы Лексенталя. Мы с Риком подошли к окну с малышами на руках и выглянули наружу. «Точно!» Лина и Дина оседлали своего ушастого коняшку, а тот по уши, перемазанный вишневым вареньем, катает их. Тут к ним подошла Мона, а мы с мужем отпрянули от окна, чтобы дети нас не заметили и не начали ныть, мол, они еще немножко поиграют. Знаем мы эти их немножко. К тому же нам с Риком завидно. Мы тоже хотим подурачиться, а вынуждены быть взрослыми и серьезными родителями. Кажется, муж думал так же, потому что он протяжно вздохнул. Улыбнулся и пощекотал животик Фредерику после чего потянулся ко мне и поцеловал в губы. Сидящий у меня на руках Филипп тут же вцепился папе в волосы и потянул. Дети — это счастье, даже если они выдаются сразу комплектами. Сначала две девчушки, а спустя три года два мальчика. Но на этом решено остановиться. Больше я на такие подвиги не готова. Это очень тяжело. К тому же его величество вовсю использует мой дар смерти. Мне приходится постоянно крутиться во дворце. Все балы, высокие встречи, дипломатические переговоры. Да что уж там. В перерывах между беременностями я даже была включена в состав посольства, отправившегося в соседнее королевство, сватать их принцессу. Кронпринцу Дамиану нужна была супруга и наследник. Королева Грани теперь могла выдохнуть и наслаждаться ролью бабушки. У них подрастал очаровательный шебутной мальчишка, который охотно участвовал в шкодах и играх с Диной и Линой. Маленький принц Лестер всего на год младше своих подружек-близняшек, и им очень весело вместе, когда те навещают дворец с мамой или папой. Уже позднее, когда все собрались за обедом в столовой, Я смотрела на тех, с кем меня свела судьба. Мой самый лучший друг и по совместительству лексенталь Вырос, возмужал и стал ослепительно красив. Прекрасный фехтовальщик и боец. Сильный маг, уверенный в себе и в своих силах молодой мужчина, подающий большие надежды студент. Его прочат на дипломатическое поприще, несмотря на то, что магический дар у него эльфийский. В некотором смысле родственник и просто друг семьи герцог Дисперо. Глава магического надзора, сильнейший маг королевства, тот, чье имя повергает обывателей в трепет. Мой начальник и компаньон в различных служебных мероприятиях. А еще учитель и наставник в магии. Я не смогла поступить в академию по семейным обстоятельствам, но у меня были частные учителя, в том числе Антион. Мои милые дочурки абсолютно одинаковые внешне. До каждой родинки и реснички. Их различали только я и Лексенталь, чему жутко всех огорчали. Больше никто не мог понять, кто из них Марселина, а кто Орландина. Больше всего негодовали сами близняшки, раз за разом пытаясь всех запутать. Нечестно ведь, что они стараются быть совершенно одинаковыми, а мама и старший брат их как-то распознают. Эти две проказницы и сейчас за столом нашептывали что-то лексу и хихикали. Мои вторых близнецы – славные, пухленькие, улыбчивые мальчуганы, будущие носители титулов двух аристократических родов – Фередерик и Филипп. Сейчас с ними рядом сидели их нянюшки и развлекали погремушками. Я перевела взгляд на главу семейства – моего мужа Рикардо Дикасана. Он ничуть не изменился за шесть лет нашего брака. Грозный ментальный маг, глава отдела ментальных расследований. А в семейной жизни добрый, чуткий, светлый человек, для которого близкие и родные – это главное. Тот, кого я ужасно люблю – мой проклятый Маркиз. Хотя давно уже и не проклятый, ведь я вышла за него замуж. Выполнен древний договор. Два рода Диэлдре и Дикасана породнились. Магия оказалась безразличная путаница с переселением душ у меня и у Марики. Наш брак с Риком исполнил обязательства. И да, смерть забрала всех потомков неверной жены. Именно так, как и звучало в проклятии. И не стала Марико настоящая прямая наследница ни супругом, ни другом, ни врагом, ни роднёй. Хотя последнее спорно. Она двоюродная тётка наших детей. Но мы с реком всё же счастливо женаты. А Кассель, фамильный призрак декасана свидетель и участник тех давних событий, нашёл покой. Точнее, найти-то он его нашёл, но уходить за грань отказался. Сказал, что как-нибудь потом, когда ему совсем наскучит этот мир. А ему еще надо дождаться, пока вырастут наши четверо близнецов. Проследить, чтобы Лина и Дина вышли замуж за достойных мужчин. Чтобы Фред унаследовал титул маркиза Дикасана и стал продолжателем рода. А Филу предстоит принять титул, который для него пока храню я. Он станет графом Диэлдре. Может, даже восстановит наш родовой замок. Его Величество Эдвард решительно занялся проблемами при после той инспекции. Были проведены аресты высоких чиновников, которые воровали средства, идущие из казны на поддержание порядка в том далеком краю. Расхитители не просто арестовали, а показательно казнили, с полной конфискацией всего имущества и лишением титула. Ох, и скандал тогда грянул. Все королевство сотрясалось. Король был в таком гневе, что отправил еще несколько инспекций в разные уголки страны. Казнокрады, воры, градоправители разных рангов тогда ощутимо пострадали и лишились мест, титулов, состояний и голов. Их всех публично казнили в столице. Мне спустя почти год пришло письмо из приюта от сестры Антуаны. Она рассказывала новости, что у них теперь намного больше дотаций, что дети перестали голодать и считать каждый медяк, что дали денег и починили крышу и окна, благодарила почему-то меня и желала счастья. С Марикой же эти шесть лет мы общались только эпистолярно. Письма приходили редко, все же между столицей и Лагорендом большое расстояние, но основные события из жизни друг друга мы знали. Как я и предполагала, Уже через год после свадьбы Марика стала мамой близнецов. У нее родились два сына, а спустя год еще двое. Так что они сейчас с мужем счастливые родители четырех сыновей. Но очень хотят дочку. А учитывая наследственность Марики, скорее всего, двух. Они с мужем работают над этим. Так что вполне вероятно, вскоре моих племянников станет больше. Мне же детей достаточно. Четверо которых мы с реком произвели на свет вдвоем или ксенталь. Пусть он младше меня всего-то немного, но мы познакомились, когда ему было четырнадцать, и он мне не только друг, но и пасынок, а Рику сын. Так что у нас большая дружная семья, и я бесконечно счастлива в ней. Мы вспоминаем иногда куриный переполох среди невест, что творился на Вилле Дель Салейль, когда я приехала и заявила о своём статусе. «Эри, невест так много, но я-то один», посмеивался Рик, целуя меня. «О, да, дорогой, невеста много, но я одна», кивала я. «Лучшая и любимая» соглашался он. Конец. Текст читали Алиса Тверская, Олег Кейнс и Хелена Пикфорд.